Упражнение первой ступени из книги «Канон для будущих властелинов». Дорогие наши ученики, упражнения из канона выполняются только по вашему желанию и в том случае, если у вас есть выраженные изменения здоровья. Ни в коем случае не обращайтесь к ним ради любопытства. В зависимости от диагноза, если вы его точно знаете или от ваших жалоб выбираются Два-три специальных упражнения и не более двух-трех из основных упражнений, чтобы усилить действие всех других. Упражнения из канона начинают делать не ранее 30-го дня занятий. Перед вами серия упражнений из первой главы Древневосточной книги по совершенствованию человека. На русском языке эти упражнения впервые были даны в книге верни здоровье и молодость. Книга написана на старотюркском фарси и на арабских языках и предназначалась, судя по записям на книге, только для избранных. Само название книги звучит примерно так – «Канон таинственных наук для будущих властелинов». В ней собраны упражнения и тренировки, направленные на усовершенствование и развитие духовных и физических качеств человека. Многочисленные пометки на полях свидетельствуют, что книгу читали, дополняли, совершенствовали в течение веков. Первые дополнения на полях книги были сделаны более тысячи лет назад и датируются 986 годом. Специалисты утверждают, что это единственный полный экземпляр, известный им. Впервые книга переведена на современный узбекский язык, в 1986 году. Канон состоит из десяти самостоятельных ступеней, санов, как бы ведущих к вершине. Первая ступень состоит из 111 упражнений, из которых мы отобрали самые основные, достаточные для восстановления здоровья при очень многих недугах. Прежде чем начать изучение комплекса упражнений, познакомимся с тем, как представляет канон человеческое тело. Все оно разделено на части, называемые «дома лепестков». Дома лепестков. Название домов по вертикали. Первое – дом дочерей. Второе – материнский дом. Третье – дом сыновей. Четвертое – дом разума и дьявола. Пятое – дом отца. Шестое – дом души и ангела. Название уровней. По горизонтали. Первое. Правители царства. 2. Советники. Третье. Дорога жизни. Четвертое. Покровители. 5. Буйный город. Шестое. Крепость Колыбельная. Седьмое. Надежды царства, бутон дочерей. Восьмое. Опора царства, Бутон сыновей. 9. Бутончик внуков. Баловни. Первый по вертикали дом лепестков, дом дочерей. Первое – дом души и ангела. Второе – первый визирь. Третье – правые ворота. Четвертое – лев на цепях. Пятое – привратник. Шестое – невеста. Седьмое – главная наследница. Восьмое – главный наследник. Девятое – непоседа. Второй по вертикали дом лепестков – Дом матери. Первое. Зеркало, глаза матери и души. Второе. Заботы матери. Третье. Тревога матери. Четвертое Родительский дом. Пятое. Казна. Шестое. Колыбельная. Седьмое. Любовь матери. Восьмое. Опора матери. Девятое. Суетливые внуки. Третье. По вертикали. Дом лепестков. Дом сыновей. Первое. Дом разума и сатаны, второе – левый визирь, третье – левые ворота, четвертое – начало жизни, пятое – казначей, шестое – зять, седьмое – блудный, восьмое – второй наследник, девятое – развратник. Четвертое по вертикали – дом лепестков, дом разума и дьявола. Первое – дом разума и дьявола, второе – трон разума, Третье ⁇ черная дверь, четвертая ⁇ трон сатаны, пятая башня, Шестое. черный конь, седьмое ⁇ младшая принцесса, восьмое ⁇ средний сын, девятое ⁇ любимец деда. Пятое ⁇ по вертикали дом лепестков, дом отца, Первое. правитель, второе ⁇ трон султана, третье ⁇ опора отца, четвертая ⁇ печать судьбы, пятая ⁇ печать жизни, шестое ⁇ седло, Седьмое – подушка. Восьмое – принцы. Девятое – верные внуки. Шестое по вертикали – дом лепестков. Дом души и ангела. Первое – дом ангела. Второе – трон души. Третье – белая дверь. Четвертое – трон ангела. Пятое – добрая дорога. Шестое – белый конь. Седьмое – принцесса. Восьмое – младший сын. Девятое – младший внук. А теперь – Мы начинаем первый комплекс упражнений из первой ступени. Разминка. То есть весь набор упражнений для позвоночника из нашего курса. Вы его уже освоили. Упражнение первое. Подготовка поля для посева сада молодости. Упражнение второе. Трон сердца. Упражнение третье. Качели для души и сердца. Упражнение четвертое. Бутон легких и кишечника. Упражнение пятое. Цветок души и разума, упражнение 6. Дороги царства, Упражнение 7. Бутон желудка, Упражнение 8, Бутон почек, Упражнение 9, Бутон печени или Царство забот и печали. Упражнение 10. Бутон двойняшек. Упражнение целенаправленных воздействий Из ниже перечисленных упражнений следует выбрать 2, соответствующие вашему заболеванию упражнение первое бутон колыбели упражнение второе лепестки цветка поджелудочной железы и селезенки упражнение третье дом переживаний упражнение четвертое крылья ангела над дорогой горечи упражнение пятое большая дорога упражнение шестое ворота к царству Осторожность и еще раз осторожность. Не старайтесь выполнять все 12 упражнений сразу. Постепенно, по мере улучшения качества выполненной работы, следует добавлять новые бутоны. В первые дни достаточно делать 3-4 упражнения. Важно, чтобы занятия поднимали настроение, и после них вы не чувствовали усталость. Ни в коем случае не принуждайте себя. Время для тренировок не более 1 часа 20 минут вместе с перерывами. При утомлении следует резко уменьшить нагрузку или несколько дней полностью отдохнуть. Тренировки вести в течение 2-3 месяцев. После полного восстановления здоровья можете время и повторы уменьшить. Все упражнения этой главы надо выполнять в ярчайшем образе молодости, который вы идете, иначе они полностью теряют свой смысл. Вот как было об этом написано в древнем каноне применительно к первому упражнению. «О сын, старый и больной, но с молодой душой, если ты получил Божье наказание в виде страданий, и ты хочешь стать заново таким, как мечтаешь, и не знаешь, где оставил ты молодое тело, свое здоровье и юность, переполненную мечтой, Если ты не боишься трудностей и лишений в этом дальнем пути, то оставь свою злобу и ненависть и сомнения в людской доброте и оседлай своего бренного коня, и забери с собой в душе то, что скажет тебе Бог, и мы пойдем с тобой в тот сад, где лежит твое тело и твои несбывшиеся мечты. О, сын, ты думал, что собрал своего коня для дальней дороги, а дорога находится внутри тебя, слезь с коня. Поле для цветов твоей молодости находится в твоей спине, а сад райских плодов находится в твоей груди. Если на этом месте у тебя пустыня и растут колючки ненависти, безысходности, болезни зла, то посмотри, за троном души тебя ждет крылатый конь вдохновения, а на троне душа давно держит плуг для твоего разума. Накорми, напои своего коня вдохновение и запряги разум. Да пусть умножит твои старания Бог, приступая к пахоте для посева сада молодости, и на каждом шагу ты должен знать, что будет расти на этом месте. Здесь мы остановимся. Вы, вероятно, уже поняли, что так красочно и поэтично описана разминка, а также настрой на образ молодости. Обращаем ваше внимание, что все упражнения этой главы начинаются с Т, затем П, затем Х, заканчиваются Х. Вот как это объясняется. Открывая двери молодости, запомни, двери открываются только душевной теплотой. Пусть согреет этот бренный путь, на котором ты сеешь семена молодости, твое душевное тепло, солнце твоего разума и сердце пусть светит и греет. Но помни, сын, без воды и зимы одно лишь солнце превратит твое тело в пустыню. Радуйся, поливая каждую песчинку твоей пашни который родит тебе молодость и силу, и оставь эти поля в холоде и стуже, чтобы они отдохнули и очистились. Весной, когда ты чувствуешь, что уже пора сеять, отбирай и посей нужные семена, каждое на свое место, и каждый день ухаживай с любовью, и в том расточке, что проклюнулся, ты должен видеть и взращивать то взрослое дерево, которое будет, и так делать каждый день, оставляя время и для отдыха. И не забудь вести себя и веди себя так, как будто твой сад уже плодоносит. Помни, о сын, копая и поливая землю твоего будущего сада, не предвидя плоды своего труда, без души и разума ты поступаешь, как кабан, который, роя землю, может думать, что он великий садовник. Не забудь всегда за собой закрывать ворота своего сада, Мы же опишем эти упражнения современным языком, сохраняя где можно древние образные названия. Для каждого нездорового органа по одному или по два упражнения. Первое основное, второе как бы усиливающий эффект, увеличивающий воздействие на нездоровый орган. Напоминаем, что все упражнения выполняются в образе молодости и начинаются с ощущения Т плюс П, а заканчивается Х плюс П. Итак, начнем. Первый комплекс упражнений из первой ступени. Разминка. Примечание. Разминка проводится по описанию в основном курсе. Упражнения на позвоночнике. Шея. Первое. Наклоны головы вперед и назад до упора. Второе. Наклоны головы в бок не поднимая плеч. Третье. Повороты головы влево-вправо до упора. Четвертое. Пятое. Круговые движения головой, как бы катая по плечам. 15 раз по часовой стрелке, 15 раз против часовой стрелки. Верхний плечевой пояс. Шестое. Плечи вперед, подбородок груди, плечи назад, голову назад. Седьмое. Движение плечами вверх-вниз, черепаха. Восьмое. Круговые движения плечами вперед и назад. Девятое. Наклоны влево-вправо руки по швам. Средняя часть позвоночника, грудной и поясничные отделы. Десятое. Ноги на ширине плеч, повороты влево, с каждым поворотом максимальный разворот назад. Голова вертикально, повороты вправо. Одиннадцатое. Наклоны вперед, как бы стараясь достать носом пуп. 12. Наклоны назад, как бы стараясь достать затылком поясницу. 13. -е, плечи вниз-назад круговыми движениями. Паровозик. Руки согнуты в локтях. 14. -е, руки в замок на затылке. Наклоны вправо-влево. Вперед-назад по 15-20 раз. 15. -е, ноги на ширине плеч. Кулаки на области почек. Локти максимально сведены друг к другу. Наклоны назад не разгибаясь. 16. -е, ноги на ширине плеч. Стараясь увидеть боковую поверхность стопы с противоположной стороны вправо и затем влево. 17. -е, руки на коленях, наклоны вперед. 18. -е, сидя на полу или на стуле, ноги разведены, и корпусом в фронтальной плоскости максимальные наклоны к левой, правой ноге и посредине. 19. -е, руки вверх, пальцы сцеплены. Потягиваемся, вставая на носки тянемся вверх, вдох, опускаемся, снова вверх, выдох. Упражнение первое. Подготовка поля для посева сада молодости. направлена на омоложение всего организма. Суть его в подготовке своего организма к последующим упражнениям. Оно предполагает работу в различные сезоны и определенные виды работ по этапам. Лето, тепло и тепло максимальное, весна, покалывание, весенний или осенний дождь, зима, холод, пахота, пульсация, посев молодости, завершение работы. Все упражнения начинаются с ощущения Т, а заканчиваются Х. В один день делается не более четырех упражнений. Упражнения плюс еще 2-3 в зависимости от нездорового органа. Начинают упражнения с области правой ключицы А, Либо с носоглотки. Собираем ощущение Т размером с небольшой кулак в области ключицы. Перемещаем его вниз до начала бедра. Переходим в промежность. И идем посередине передней поверхности тела вверх до лица, захватывая губы, полость рта и середину нижней челюсти с носоглоткой. Ощущение тепла перемещается под поверхностью кожи. Затем переходим на левую область ключицы и спускаемся вниз до бедра B. После этого возвращаемся обратно тем же путем к исходной точке А. Таких проходов делаем по три на каждое ощущение. Это первый вариант прохода ощущений. Можно это сделать еще так же. Из А достигаем тем же путем B, после чего переходим на центральное направление, идем вверх до конца, переходя затем вновь в исходное положение А. Таким образом повторяем также три раза каждое ощущение, затем переходим ко второму этапу этого упражнения, выполняя аналогичные проходы сзади, начиная с проекции А справа по спине, достигая Б также двумя вариантами. Сзади делаем также по три прохода на каждое ощущение. Упражнение имеет вариант. Ощущение тепла представляется как бы цилиндром, который перекатывается под кожей в направлении от правой ключицы до начала бедра, затем от промежности до носоглотки, переходит на левую ключицу, скатывается с них и снова переходит в промежность и двигается к носоглотке. Работая со стороны спины, стараемся особенно ярко представить это ощущение аналогично тому, как мы это делаем в упражнениях на позвоночнике. Упражнение второе. Трон сердца. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, толстого и тонкого кишечника, нервных расстройствах, внутричерепном давлении, при легочных заболеваниях, болезнях суставов. А. Начинаем с левой ладони. Охватываем лишь мизинец. Первое. Поднимаемся по внутренней поверхности руки до подмышечной области, далее идем по дуге 2, поднимаясь посередине грудной клетки до еремной ямки, затем опускаясь, далее через правую подмышечную область опускаемся до внутренней правой руки, таким же образом до правой ладони, также охватываем лишь мизинец, затем возвращаемся Тем же путем аналогично вновь в левую ладонь 1. Б. Вновь поднимаемся вверх из левой ладони по внутренней поверхности руки до подмышечной области и переходим назад, проходя по дуге 3. Далее в правую подмышечную область, затем вниз по внутренней поверхности правой руки до ладони, охватывая лишь мизинец. Затем возвращаемся тем же путем, проходя грудную клетку сзади по дуге 3 и через левую подмышечную область вновь в левую ладонь. Затем повторяем А и Б еще раз, совершая таким образом всего 4 прохода. В. Далее переходим в область 4, то есть на внутреннюю область голени и коленных суставов. Собираем здесь максимальное ощущение последовательно в каждой ноге. Держим несколько секунд и повторяем это по два раза. Все этапы упражнения лучше делать на Т плюс П, затем на П, затем на Х плюс П. Заканчиваем этапом В на максимальном ощущении Т. Начинать всегда следует с левой ладони. Упражнение третье. Качели для души и сердца. При заболевании перикарда сердца и органов грудной полости. Начинаем с левой ладони, охватывая лишь два пальца, мизинец и безымянный. Поднимаемся вверх по внутренней стороне руки до подмышечной области. Затем по дуге идем к середине в точку 3 у основания грудины, в 3 останавливаемся на 2-3 секунды и одновременно идем чуть вглубь, затем продолжаем двигаться в правую подмышечную область, далее спускаемся вниз по правой руке, аналогично и симметрично левой, после чего возвращаемся тем же путем до левой ладони, это один проход спереди. Постарайтесь его выполнять примерно за 10 секунд, не считая остановок. После этого также начинаем с левой ладони, поднимаемся вверх по руке до подмышечной области, переходим на спину, проходя ее также по дуге, но не останавливаясь, в правую подмышечную область, затем также по внутренней поверхности руки спускаемся до ладони, охватывая лишь безымянный палец и мизинец. После этого тем же путем возвращаемся назад до левой ладони, это один проход сзади. Постарайтесь. При этом уложиться примерно в 10 секунд. Выполняя упражнение, сделайте 4 таких прохода на каждое ощущение. Одно спереди, одно сзади и вновь одно спереди и одно сзади. Упражнение четвертое. Бутон легких и кишечника. При заболеваниях легких и кишечника. Это упражнение состоит из 4 этапов. А. Начинаем с правой стопы. Поднимаемся вверх по ноге. Охватывая ее полностью как бы насквозь, переходим на живот и поверхностно до основания грудины, затем опускаемся ниже по левой стороне живота, переходим аналогично на левую ногу, также охватывая ее полностью до стопы. Затем переходим вновь на правую стопу и делаем еще один такой проход, основной вариант, но можно из левой стопы и вернуться тем же путем вновь до правой стопы. Начинать можно с левой стопы. Б. Далее переходим на руки. С левой ладони, один, идем вверх по руке как бы насквозь, до подмышечной области. Затем на уровне плечевого пояса переходим через подмышечную область на правую руку. Также охватывая ее полностью, опускаемся до ладони. Возвращаемся тем же путем. Вновь до левой ладони 1. В. Переходим на лепестки, проходя их последовательно по два раза, как бы изнутри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начиная с правого плеча. Затем возвращаемся на пятый лепесток, увеличивая там ощущение до максимального. И так оставляем его, заканчивая эту часть упражнения. Г. Собираем и концентрируем ощущение в поясничной области, 6, доводя его до разумного максимума. Затем перемещаем вперед как бы насквозь, 7, до области мочевого пузыря и возвращаемся назад в 6. Таких перемещений вперед-назад, насквозь делаем 2-3, заканчивая это в шестом. Удерживаем это ощущение на несколько секунд. Упражнение пятое. Цветок души и разума. При неврозах, нервных заболеваниях. Начинаем с любой стопы. Вариант с правой стопы 1. Поднимайся вверх по ноге изнутри, охватывая ее внутренним взором полностью, как бы насквозь. Переходим к копчику 2. Затем поднимаемся по позвоночнику, проходя его так же, как бы насквозь, постепенно суживая область ощущения Переходим на шею, затем на волосистую часть головы, где перемещаем ощущение по поверхности кожи, не углубляясь, доходим до третьего глаза, 3, где делаем небольшую до 3-4 секунд остановку, сосредоточившись, как бы сконцентрировав внимание на этой области, 3. Затем возвращаемся аналогично тем же путем до области копчика, 2, переходя ниже в левую ногу, Также, полностью охватывая ее изнутри, ощущением спускаемся до левой стопы, затем возвращаемся обратно, аналогично до правой стопы. Это один проход. Таких проходов следует сделать 3-4 на каждое ощущение. Аналогично работаем с руками. Далее делаем проход по рукам, начиная с запястья. Охватываем руку полностью изнутри, через плечевой сустав на уровне плечевого пояса Переходим на противоположный плечевой сустав, опускаемся в другую руку до запястья и возвращаемся, откуда начали. Таких проходов также делаем 3-4. При этом помните, пожалуйста, что при выполнении этого упражнения, в частности передвижения ощущений по голове, у вас не должно появиться неприятных ощущений, шума, чувства тяжести в голове. Делайте это легко, без напряжения. Если все же появятся неприятные ощущения, Следует резко уменьшить нагрузку и яркость ощущений. Упражнение шестое. Дороги царства при заболеваниях сосудов, артерий и вен, тромбофлебитах, стимулируют работу сердца. Начинаем с нижней, третьей, задней поверхности правой голени, 3. Поднимаемся вверх. На голени, наклоняясь к кнаружи, на бедре, к внутренней поверхности, 4, переходя на середину промежности, мысленно проходя как бы через прямую кишку к поясничной области, 2, делая здесь небольшую до 10 секунд остановку, одновременно усиливая ощущение до максимума, проходя как бы насквозь вперед, затем аналогично и симметрично из 2 спускаемся вниз до нижней третьей задней поверхности левой голени. Затем еще раз возвращаемся также и тем же путем до 3 на правой голени. Затем таким же путем вверх по правой ноге, через прямую кишку вновь в 2, где вновь усиливаем ощущение до максимального и делая остановку на 10 секунд. Затем из 2 переходим на руки, через подмышечную область по задней поверхности плеча, затем предплечье до запястья 1, Где делаем небольшую до 2-3 секунд остановку и возвращаемся тем же путем в поясничную область 2, где, как обычно, делаем остановку до 10 секунд с одновременным усилением ощущения до разумного максимума. Затем переходим на другую руку, тем же путем достигая 1 и вновь возвращаемся в область 2, где после усиления ощущений и остановки до 10 секунд, Делаем еще по одному проходу по рукам, аналогично и заканчиваем упражнение в два, также сделав остановку на несколько секунд и доведя ощущение до максимального. Таким образом повторить упражнение с каждым ощущением. Начинать можно с любой ноги. Упражнение седьмое. Бутон желудка. При заболеваниях желудка, щитовидной железы, Расстройствах зрения, иммунной системы, обмена веществ. Основное упражнение. Начинаем с передней поверхности правой или левой стопы, не захватывая большой палец. Поднимаемся по наружной поверхности голени, далее по передней поверхности бедра до паха. Переходим к центру, но немного не доходим до белой линии живота, идущей через пупок вертикально. Поднимаемся вверх таким образом чуть выше пупка, Далее через правый или левый сосок по дуге к еремной ямке и вверх захватывая полость рта и носоглотку. Начинать можно из носоглотки, затем спускаемся вниз аналогично и симметрично подъему до левой стопы, где делаем небольшую остановку, затем возвращаемся тем же путем обратно до исходной позиции правой стопы. Это первый вариант. Второй же вариант предусматривает переход из левой стопы сразу в правую стопу и затем повтор всего прохода. Таких проходов следует повторить по два на каждое ощущение. При достаточно выраженных заболеваниях для усиления эффекта следует выполнить после описанного основного упражнения еще одно. Начинаем с левой подколенной ямки. Поднимаемся вверх по центру задней поверхности бедра, ягодицы, к центру спины, это место называется седло, затем делаем остановку, концентрируя и усиливая яркость ощущения, затем делаем интенсивный проход вперед-назад, протирку, как бы насквозь, всего таких проходов делаем три. После этого продолжаем поверхностно движение из седла по кругу, возвращаясь в это же место, далее спускаемся аналогично вниз, по правой ноге до подколенной ямки, где делаем также небольшую остановку. Во время остановки в подколенных ямках делаем три прохода вперед-назад, как бы насквозь, после чего переходим вновь на левую подколенную ямку и повторяем такой проход еще раз. Первый вариант. Или возвращаемся тем же путем к исходной точке. Второй вариант. То есть делаем два таких прохода. Начинать можно с любой подколенной ямки. И последнее. Выполняем после описанного упражнения также по два прохода по задней поверхности рук и спины, начиная и заканчивая их нижней трети, предплечий. При этом делаем остановки и усиливаем ощущения до максимальных в нижней трети предплечий. Упражнение восьмое бутон почек. При заболеваниях почек и мочевого пузыря, надпочечников, нервных заболеваниях и половых расстройствах. Начать и лучше со спины. Такой проход ощущений называется цепь для дикого льва. Дикий лев ⁇ мочевой пузырь. Через левую пятку поднимаем Т по задней поверхности ноги к копчику. Здесь остановка на 3-4 секунды и усиление ощущений до максимума. При этом идем вглубь. Затем поднимаемся выше, движемся поверхностно вдоль и сбоку от позвоночника. Делаем остановки в области почек и усиливаем здесь все ощущения до максимума, одновременно уходя вглубь. Далее аналогично и симметрично опускаемся по правой ноге до стопы, это один проход. Затем вновь переходим на левую стопу. Таких проходов можно сделать по три на каждое ощущение. Начинать можно с любой стопы, заканчивая в области мочевого пузыря. Продолжая упражнение, переходим на внутреннюю поверхность стопы, включая лишь большой палец, поднимаемся по передней и внутренней поверхности ноги, переходим на живот, далее делаем поверхностно оборот по кругу через соски и еремную ямку. И спускаемся аналогично и симметрично на противоположную сторону до стопы, это один проход. Затем переходим на другую стопу и повторяем все еще раз. Таких проходов также надо сделать по три на каждое ощущение. Упражнение девятое: Орошение бутона печени или царство заботы печали при заболеваниях печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, нейродермитах, псориазе, витилига. Основное упражнение. Начинаем с внутренней поверхности правой стопы, захватывая лишь большой палец, Поднимаемся вверх посередине передней и внутренней поверхности ноги. Переходим на паховую область, затем к центру на живот, вращая ощущение по часовой стрелке, не захватывая центр живота. И затем аналогично и симметрично спускаемся по левой ноге до внутренней поверхности стопы. Это один проход. Затем переходим вновь на правую стопу. Первый вариант – или возвращаемся тем же путем, второй вариант. Таких проходов делаем по три на каждом ощущении. При достаточно выраженных заболеваниях печени и желчного пузыря для усиления эффекта после описанного основного упражнения следует выполнить еще одно – ворота для света к дому печали. Сзади, на середине спины, между лопатками и поясницей, Эта область называется также ворота для света к дому печали. В древности считали, что там остаются все печали, которые попадают в душу. Концентрируем ощущение, добиваясь его яркости. Затем проходим вперед, как бы насквозь и назад. Протирка. Таких проходов делаем два. Затем из области, которую можно озаглавить как проекция середины спины, Поднимаемся в подключичную область, делаем там небольшую остановку, и вниз, в область подреберия. Затем снова повторяем это, то есть делаем два прохода с каждой стороны, справа и слева. Каждый раз делая остановки в подключичной области. Упражнение десятое. Бутон двойняшек при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Начинаем с наружной поверхности правой стопы. Захватывая все пальцы, кроме большого, поднимаемся по наружной поверхности ноги назад к копчику. Здесь усиливаем ощущение до максимума и идем вперед насквозь, переходя на переднюю поверхность, в дом старой девы. Вот как об этом сказано в древнем каноне. «Проходи в гости и согрей душевной теплотой дом старой девы. Если она держит за пазухой камень, сделай так, чтобы она выбросила его». То есть в этой передней области остановка небольшая, максимальное усиление ощущения. Затем переход назад к середине шеи, в дом отца. В нем остановка. Далее переход через плечо на переднюю поверхность в область сосков, дом трусливого обжора. В нем также остановка и усиление ощущения до максимума. Далее вниз и назад как бы насквозь в область копчика, где также усиление ощущения до максимума. Проход вперед насквозь, затем переход на наружную поверхность левой ноги. Опускаемся вниз до наружной поверхности левой стопы, не захватывая только большой палец. Это один проход. Далее переходим вновь на правую стопу и повторяем проход. Всего можно сделать по два прохода на каждом ощущении. По мере освоения этих упражнений, через 10-15 тренировок, проходы на каждое ощущение проводятся по одному разу. Конец книги. Октябрь 1998 год. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Елена Сазыкина.